Жермени Лассерте Первым изданием роман Жермени Лассерте вышел в Париже в 1864 году в издательстве Шарпантье и сразу обратил на себя внимание, оказавшись в центре литературных споров. Молодой Золя отозвался на Жермени Лассерте восторженной статьей, подчеркивая в своем анализе те стороны романа, которые делают его произведением натуралистической школы. От заля не ускользнул демократический пафос Жерменила срт сочувственное отношение авторов к человеку из народных низов. Но именно эти черты сделали роман Ганкуров неприемлемым для консервативной критики, главным выразителем которой был влиятельнейший все дни толстый литературный журнал «Ревю де Демонт». На страницах этого журнала, 1864, том 55, критик Лаженезе, обрушил на Ганкуров целый водопад обвинений в безнравственности, грязном воображении, желании подделываться под самые низменные вкусы публики. Первый русский перевод «Жермини Лассарте» был опубликован в 1881 году в журнале «Европейская библиотека», номер 35. В 1911 году издательство «Сфинкс» предприняло издание собрания сочинений братьев Гонкуров. Роман «Жарминила Сорте вышел в переводе Венгеровой. В настоящем издании использован перевод Линецкой. впервые напечатанный в книге «Эдмон и Жюль де Ганкур. Жарминила Сарте. Актриса. Отрывки из дневника. Изда 1961». Перевод заново пересмотрен и отредактирован. Примечание редакции.